Тебе, князь Яков, с Федей Голохвастовым, у меня с царевной невестой дружками быть. По невесту ехать, ей наше слово царское сказать и надлежит. Сани до да Колымаги готовы, чай тама. Ты, Матвеич, — обратился он к окольничьему Родиону Стришневу, — постарше будешь, все порядки знаешь, гляди. Вот и поезд свадьбешный тебе наряжать. Вот с им с Титовым. У его и список заготовлен, кому из дворян из наших с вами ехать и... «А конюшем, боярину, князь Григорию, а усаней тебе, Митя, быть у невестинных. Да рейтер тама прихвати, сколько не есть. И с Господом, скорее в путь-дорогу собирайтесь в час добрый». В час добрый в святу пору подхватили многие усердные голоса. Князь Яков Никитич Адоевский, Фёдор Голохвастов, окольничий Родион Матвеевич Стришнев, думный Дьяк Титов, Князь Григорий Сунчелеевич Черкасский и Дмитрий Алексеевич Долгорукий, все, кого назвал царь, ударили ему челом и вышли, сопровождаемые общими напутствиями и благословением властей духовных. «Тебе, боярин, князь Никита Иванович, челом бью. Не откажи в отцово место мне быть сироте при случае при таком». С поясным поклоном обратился Алексей к князю Адоевскому, боярину-воеводе, красивому» видному старцу с белоснежной окладистой бородой, придававшей ему сходство с богом Саваофом, как того рисуют на образах. Все глаза обратились на князя. Великую честь оказал ему Алексей и по заслугам. Еще юношей, 16 лет от роду, князь принимал участие в ратях, которыми распоряжалась семибоярщина, бороня землю русскую от нашествия иноземных врагов и собственных бунтующих казацких шаек. С тех пор в течение 60 лет усердно и безупречно служил князь земле и царям московским с первокомнатной службой, когда вернулся со Смоленского похода и занял место стольника при царе Михаиле. В сороковых годах заведовал успешно астраханским и казанским приказом, вел переговоры с Литвой, по воцарению Алексея служил в московской рате, исполнял и дипломатические поручения». Около года за свою прямоту и честность был оттеснен сворой жадных бояр, окружающих молодого Алексея. По словам современников-летописцев, как алчные волки грабили они народ и царство. Честный, бескорыстный Адоевский торчал им бельмом на глазу. Но польская война приняла дурной оборот, и уже в 1652 году его вызвали для переговоров с Польшей. Туда же был он послан полномочным послом, «И в 1674-1675 годах закончил дело с большим успехом. Его ум и деловитость заставляли даже врагов относиться с уважением к князю. И он, как бы, между прочим, всегда вел дела какого-нибудь приказа, где работа была особенно запущена». И в большой казне, и в иноземном, аптекарском, рейтерском приказах, в золотой палате, везде перебывал князь, оставляя благотворные следы своей работы, чуждой всякого формализма или продажности. Лучшее дело, свершенное еще в начале царствования Алексея, уложение российских законов, составлено было именно тем же Адоевским, вместе с князем Волконским и другими самыми опытными законниками-дьяками, и боярами московских судных и иных приказов. И никто не удивился, не позавидовал великой чести, выпавшей на долю этого семидесятилетнего старца, сохранившего до сих пор и бодрость мужа, и чистоту души почти отроческую и редкую силу ума. Пока Алексей говорил, князь неторопливо поднимался со своего места на скамье, где он сидел несколько в стороне ото всех. Медленно склоняя свой еще могучий стан, старец коснулся пальцами земли, Выпрямился также постепенно и поднял на Алексея свои глаза, все лицо, словно озаренное радостной ласковой улыбкой. «Благодарствую, батюшка царь мой, столь же и на чести, сколь и на радости. Думалось мне все, посетил государя Господь, отнял царицу-матушку, его святая воля, да не царю и царству сиротете, и детям малым государевым материн глаз надобен». Хозяйка в дому, что матка в улью, не мимо молвится, и привел Бог дождать радости. «Поздоровь, Боже, на многие лета, и тебя, и царицу твою Бога данную!» Слыхала девица, добрая пригожая, и разумом взяла, и с вычаем всяким добрым, «Спасите, Господь, осударь, что подал мне и чести, и радости на старости лет!» «Как служил деду, отцу твоему, и тебе, батюшка!» так и на предки послужу. Благодарствуй, живи на многие лета».